Настроение у Светина после данного инцидента резко испортилось. В глазах клиента, несмотря на все его попытки скрыть свое состояние, я могла прочесть страх. «Значит, охота на меня продолжается», — задумчиво произнес Виктор Владимирович. «Знать бы вот, кому это нужно?» «Полагаю, тому, кто не желает, чтобы вы выяснили правду об убийстве Игоря Сергеевича Маркова», — сказала я. «Да уж». «Как вы думаете, Евгения Максимовна, в какую сторону нам теперь податься?» «Неплохо бы пообщаться со студентами, выяснить насчет этого преподавателя Икс, который увлекается взятками и молодыми студентками», – предложил я. «А мне кажется, куда перспективнее раздобыть побольше информации о конференции, на которой должен был выступать мой отец». «Вы можете спросить у него». «Могу, но я хочу начать прояснение ситуации прямо сегодня, а в СИЗО, как я уже говорил, этот день неприемный». «А потому я думаю вот что». Я все внимание готова следовать за вами, куда прикажете, и попутно оказывать посильную помощь. Светит кивнул. Так вот, как сказал Степан Олегович на биофаке, о теме докладов никто не знает. Ни мой отец, ни Марков тайны никому не открывали. Но что, если мы отправимся за информацией прямиком в Дом журналистов? Хорошая мысль. А как, по-вашему, Евгения Максимовна, нам лучше себя вести, чтобы в Доме журналистов согласились ответить на наши вопросы? Я думаю, следует прикинуться именно журналистами. Сотрудниками какой-нибудь мелкой газеты из другой области, скажем, Пензенской. Немного поблифовать, что, мол, мы слышали о сенсационном докладе, с которым должны были выступать такие-то люди, и который сорвался. Если в доме журналистов не будут молчать как рыбы, если мы не наткнемся на глухую стену секретности, у нас все получится. А вы знаете, когда точно должна была состояться конференция? 10 апреля, в понедельник. Прекрасно, эта информация нам еще пригодится. А если у нас потребуют журналистские удостоверения? А вот на такие случаи жизни у меня дома имеется все необходимое. Доверьтесь мне, Виктор Владимирович. С подобными случаями я сталкивалась с своей практикой не раз и имею опыт выхода из ситуаций, аналогичных той, в которой мы сейчас оказались. От вас понадобится лишь фотография такого формата, какие используются для паспортов, и немного театрального таланта. У вас есть фотография? Найдется. А талант? свете улыбнулся и талант найдется повторил свой ответ в таком случае собираемся едем ко мне заключила я